Среди сгустившейся тьмы свечи горели ярко, как в сумерках, и уже бросали на лица красноватые отсветы, и многие заметили этот быстрый и необыкновенный переход от дня к ночи, когда всё ещё был полдень. Почувствовал тьму и отец Василий, но не понял её. Ему странно почудилось, что это раннее зимнее утро,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 Не буду, шепчет он диакану, а грозный восторг брызжит огнём изо всех пор его лица, и плачет он, закрывая лицо руками. Капелек бы, капелек бы каких-нибудь, отец Василий растерянно шепчет на ухо диакану и с отчаянием восклицает: "Ах, Господи, вот не вовремя-то. Послушайте, отец Василий. Поп А тимаит слегка от лица сложенные руки и искоса за их прикрытием смотрит на диакона. Диакон вздрагивает, на цыпочках большими шагами отходит в сторону, налезает животом на решётку и ощупью найдя дверцу, выходит. Приидите, последнее целование дадим брате умершему, благодарящий Бога.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 Только около чёрного гроба безмолвно толкутся люди, крестятся, наклоняются к чему-то страшному, отвратительному, и с страдальческими лицами отходят в сторону. Прощается с покойником вдова. Она уже верит, что он мёртв, и запах слышит, но замкнуты для слёз её глаза, и нет голоса в её гортани. И дети смотрят на неё, Три пары молчаливых глаз